После первого посещения Семен Огородов в дом Овсянниковых наведывался раза три. На последнем собрании у Егора Егорыча было много молодежи, и уже не было прежнего чаепития и уюта. Сам Страхов сидел в переднем углу на стопке книг, а за столом стоял косенький л о в а с т ы й юноша с ранними, но глубокими залысинами, и г р е ч и л с я что только основательное разрушение обновит и возродит наше одрехлевшее общество. Он надоедливо и не в такт речи пристукивал по столу кончиками своих коротких пальцев. «Мы переживаем высокое счастье верить, потому что взялся за дело обновления России Божий милостью сам император и самодержец Всероссийский царь Польский, великий князь Финляндский и прочее, прочее, прочее Николай II. С отеческим словом обратился он к сынам России, чье сердце не дрогнет и не отзовется на святые слова его. Призывая благословление Господне на труды учреждаемого нами государственного установления, мы с непоколебимой верой в милость Божию и непреложность великих исторических судеб предопределенных божественным промыслом дорогому нашему Отечеству, твердо уповаем, что с помощью всемогущего Бога и единодушными усилиями всех своих сынов Россия выйдет с торжеством из постигших ее ныне тяжких испытаний и возродится в запечатленных тысячелетней ее истории могуществе, величии и славе. Дан в Петергофе в шестой день августа, в лето от Рождества Христова, 1905-е, царствование же нашего в о д и н Рядом с Огородовым оказалась рыжая девица, стриженная обрубом, и потому спереди волосы у ней были густо начесаны ниже бровей, а сзади подрезаны так высоко, что была о б д а ж е н а вся ее худая, жилистая до синевы шеи. И синими были ее тонкие губы. Она сидела, заметнув ногу на ногу и, опустившись локтями на колено, твердила в пол, но слышали все. «Это бред сумасшедшего! Провокация чистой воды!» Егор е г о р о в и ч привалившись к стене, рассматривал свои ногти умными загадочными глазами, и вроде бы посмеивался над тем, о чем говорил докладчик. Зина, как и прежде, стояла у кафельной печки, заложив руки за спину и слегка откинув голову. Глаза у нее были прикрыты ресницами, и вся она, тихая, прекрасная, дышала спокойной и собранной мыслью, не связанной, показалось Огородову, со словами оратора. В углах ее губ, в ямочках, лежали тонкие тени. Семен Огородов боялся, что будет разглядывать Зину, и оттого старался не смотреть в ту сторону, но ямочки в уголках ее губ по-прежнему тревожили его своей неизъяснимой ласковой грустью, и он вдруг поймал себя на дикой мысли, а вот встать сейчас, подойти к ней да поцеловать при всех. Он так горячо подумал об этом, что даже испугался своего желания, будто... В самом деле был способен на безрассудный шаг. Боже мой, взойдет же в голову! Осудил он себя и вместе с тем уже горько подумал, что будет мучиться мыслями о Зине, будет искать с ней встреч и никогда не увлечет ее ни словом, ни делом. Не попросись бы она тогда в Сибирь, я бы и мысли о ней не держал. Ох и дурак же ты, Симаха, истинно, прости, Господи, Чалдон, ведь она же пошутила. Да знаю, пошутила, но меня-то слова ее вот так прямо по сердцу и ударили. Скажи на милость, жара-то какая, да уж не болен ли я, такого со мной еще не бывало, выйти бы, пожалуй. К радости с е м ё н а речь Лобастова смяли дружным шумом и смехом. Все задвигались, кое-кто захлопал в ладошки, а к Огородову подошел Егор Егорыч и вывел его в прихожую. — Уж ты того, с е м ё н Григорьевич, раз и навсегда слышал, да не слышал, и глазами указал на дверь. — По-сибирски, Егор Егорыч, ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. Это умеем.